Летающая тарелка инопланетян взяла вертикальный старт с небольшой площадки во внутреннем дворие хабертского бункера. Добропорядочная еврейская девушка, скромненько повесив голову, пошла в плен без малейшего сопротивления, с глазами полными слёз и выражением смиренной покорности воле небес. Она глядела на своих хозяев взглядом побитой собачки. Она жалосливо вздыхала грудью под камуфляжем, она семенила, как пленный ёжик, она буквально рвалась сама на операционный стол, сгорает нетерпение положить жизнь ради торжества инопланетной науки. То есть практически справлялась на ходу, семимильными шагами, ей начинали верить. Ладно, Похоже. Она абсолютно подавлена, Док. Неудивительно. «Пережить такой стресс!» Один из черненьких чебурашек сбегал за угол, вернулся с двуручным шприцем, но, встретив умоляющий взгляд Рахили, на всякий случай уточнил. «Фольтазы, Лихмер, двойную дозу транквилизаторов!» Бывшая военнослужащая распласталась ниц и, поскуливая, демонстративно забилась самой крупной дрожью. Второй инопланетник важно выпятил пустот. Масай не думаю, пока в этом нет необходимости, Ганс. Ну-ка, визи меня, самка. Он, похватя, забрался девушке на шею, свесил лапки и ободряюще похлопал её по лбу. Рахиль охотно изобразила счастливую лошадку и на четвереньках пошла вперёд. Какое ты делаете, док? Восторженно выдавил первый, а ты умлее не опускаешь приц. анальная психокинетика. Оставшись без самца, она ищет защиты у более сильной личности. В общем, глава экипажа развлекался вплоть до прибытия в рубку управления. Видимо, это был уже новый корабль. Восстановить то, что в прошлый раз понаплавил слишком умный Миловеллер, вряд ли представлялось возможным. Пока бесы нажимали всячески кнопочки и рычажки, настраивая бортовой компьютер к полёту, Девушка забилась в указанный уголок, тихохонько пыталась снять наручники, уворованные в конференц-зале с крепкой. Это мы кто же учили в армии, но практики было маловато, поэтому летательный аппарат даже успел отойти на десяток километров, и напланетники мирно строили дальнейшие планы. Есть зельма. Автопилот настроен, дог. Мне подготовить операционную. Да, разумеется. У нас много дел, Ганс. Хочется успеть закончить трепанацию до обеда. Мы же чуок самки, я извиню лично. Напомните, подавать только хорошо прожаренным и ещё облезети. Сумрачно раздалось за их спинами. Или, как говорит один мой знакомый под Йесауль, хрен вам, фрицы, в ягодицы. Поворачиваться обалдевшим хозяев сразу расхотелось, но пришлось. Так и не сумевшая справиться с наручниками, Рахиль без предупреждения сгребла экипаж за мягкую шорстку на груди, в её еврейских глазах пылало неодолимое казачье безрассудство, грозящее в любой момент выплюснуть за борт и спалить к чертям. Весь корабль. Как и когда она выучила язык бесов, спрашивать уже не хотелось. Так называемый док безоговорочно снял с самки стальные браслеты, нажав когатком на едва приметную кнопочку. Власть сменилась. Переворот был быстрым и бескровным. Когда Рахиль хотела, она могла быть очень убедительной. И делать нюдь не в автомате за спиной, она к нему даже не прикоснулась лишнее. Иногда женщине в борьбе с мужчинами хватает одного взгляда, правда, в большинстве случаев — любящего. Но наша героиня не относилась к большинству. А если в ее поведении были какие-то перекосы, так их следует скорее отнести не к призраку феминизма, а к явному факту измельчания мужчин как пола. Короче, не прошло и получаса, как летающая тарелка легла на обратный курс». икий жутко интересный, что сейчас сделает мой не наглядный. Хотя, наверное, я слишком много о нём думаю. Ещё чуть-чуть, он соблазнит меня на сало под водку. Тётя Роза перевернётся в гробу три раза, а дядя Жоре вообще встанет из могилы, что мне никто из родни не простит, потому как он везде был жуткий бабник. Ша! Только не влюбляться, только не влюбляться, не влюбляться. Последние слова она почти прокричала. до смерти напугав и без того нервных инопланетян. Рахиль престижно похлопала обоих по спинке и пообещала дать сахар. А казак Кочёев всё это время был занят исключительно разговорами. Для перевоспитания свидетели Иеговы избрали небольшую уютную гостиную с бутербродами и кофе. Обработка православного подьясаула традиционно велась следующим образом: Не отвлекайтесь, пожалуйста. Вы опять ничего не поняли. Повторяем то же самое короткими фразами. Первое. Троицы нет. Есть один Бог и имя ему, и Егова. Второе. Икона это доска с красками, молиться на неё и до поклонство. Третье. Иисус не Бог и не сын Бога, а лишь пророк. У Бога детей не бывает. Запомнили? Игова. Бездётный, вы издеваетесь? Вы не говорили, что нельзя. Для двух добрых тётшек и юноши в очках часовое собеседование уже вплотную подошло к грани нервного срыва. Интеллигентный очкарик дважды вскакивал со стульчика, пил литрами кофе и подпрыгивая бился головой о потолок. Тётки держались на волокардине. Невозмутимо вежливая, примитивная и безыскусная непробиваемость казака в вопросах изменения взглядов на религию была способна вывести из себя даже из туканов острова Пасхи. Иван многому научился от своей израильской попутчицы и, доведя ситуацию до полного логического абсурда, в нужный момент нанес упреждающий удар. «Если в Библии Бог-Отец есть, Бог-Сын есть, Бог-Дух Святой тоже есть», Да почему же троицы нет? Если икона чудотворная, то какая же она доска с красками? Если Иисус не Бог и не сын Бога, а лишь пророк, то есть раб Божий, то почему вы, свидетели Иеговы, а не рабы Иеговы? Что ж тут непонятного? Одна из свидетельниц издала приглушённый стон и скрипнув зубными протезами, попыталась задушить молодого человека. Казак легко отодвинул психическую бедняшку в сторону и притворным вздохнул: "Нет, ребята, с вами без поллитра не разберёшься". "Вам налить?" обрадованно воскпрянул юноша. "Коньячку? Грам 50?" "Стакан!" широко улыбнулся подьясаул и, делая вид, будто бы не замечает радостного перемигивания собеседников, добил тему красивым "Кудыграс". "Только я ж нёжнил ко горе какой, коньяк в одиночку жрать". — Себя тоже наливайте, хоть грамм по тридцать, по чуть-чуть. Свидетели быстренько выставили три малюсенькие стопки и один граненый стакан. Иван Кочуев не возражал. Чем все кончилось, и так понятно».